Глава 6. Проклятый разъём никак не хотел становиться на место, хотя я бился с ним час. Мешало отсутствие нормального инструмента. Вот у меня чемоданчик, с которым я ездил по заказам. Я бы мигом решил проблему, а тут приходилось обходиться скудным набором из оружейной комнаты. А поскольку разъём отходил, то автомат мой отказывался стрелять через раз. Ерунда, когда это происходит на стрельбище. И дела швах, если нас всё же отправят воевать. И трудности возникнут на поле боя. В оружейку я отправился после ужина в свободное время и удивился, когда оказался там не один. Внутри обнаружился альбинос-молчун, возившийся со своим автоматом, а в углу сидела молодая бедрака по имени Азини. Таращила мутные глаза и время от времени открывала рот. Явно снова пережрала раслабона, который добывала неведомо как. Чёрт твою мать, выругался я, разочарованно опуская руки. Что за хреnota? Отвёртки нормальные то нет. А Зиня осталась сидеть, как сидела, молчён только хмыкнул. Зато позади стеллажей зашуршало, и на потолок выбежал белоснежный сородич котика. Тут альбинос отреагировал мгновенно, швырнул вверх магазин и попал. Верещащий зверёк шлёпнулся на один из столов. Молчун ринулся к нему и одним движением свернул шею. Меня замутило. Клёвый приход сегодня, протянула Азини. Молчун с хрустом же выдрал одну из лапок, сунул в рот и принялся жевать слизовые с губ шерсть. Я отвернулся и только для того, чтобы увидеть входящего в комнату Дирга с большой сумкой через плечо. "Вольно!" пробасил он, поскольку мы все трое удалились, хотя Азине сидя а молчун рукой с зажатым в ней кровоточащим угрызком. "Егор, оставь ты эту ерундинень. Есть дело поинтересней." Я послушно убрал автомат на место, покидал в ящик то, что называлось тут инструментами. Поможешь мне отремонтировать кое-что? сообщил сержант-техник, когда мы вышли в коридор. Дела не очень сложные, но мне нужна парочка дополнительных рук. Лучше не кривых, клянусь Сидаршем Гигемона. Позади остались казармы нашего манипула, второй манипул третьей когорты лёгкой пехоты. Стало ясно, что направляемся мы к лестнично-лифтовой площадке, и я ощутил прилив любопытства. За пределами нашей семнадцатой палубы я бывал только на стрельбище и в горячей зоне, а сейчас, судя по всему, мне предстоит увидеть ещё кусочек гнева гегемонии. Но тут дорогу нам загородила Лергана. "Это куда это вы?" спросила она злобно. "Это мой боец". Дирк смирил её взглядом. Но ты же не будешь возражать, если я заберу его на часок и верну после отбоя, сказал он. Буду. Трёхглазое лицо исказилось. Тогда напиши рапорт трибуну. Сержант-техник равнодушно пожал плечами. Бывай. И двинулся вперёд, точно на пустое место. Формально они не отличались по званию, оба центурионы, но у Лиргана был только 27 класс, а у Дирга 57, да ещё и гражданство Вот дерьмо, прошептала она, когда я проходил мимо. Я тебе ещё припомню. Вряд ли обещание относилось к сержанту технику. И я ощутил укол тревоги. Устроит эта сучка мне проблем. Ещё не раз устроит. И деться мне от неё некуда, пока мне нужна эта работа. Мы свернули к столовой, и тут Дирк неожиданно остановился. Между палубами можно перемещаться как все, лифтами и по лестницам. Проговорил он Гляновна мне через плечо. Но есть и более короткий пути. Смотри. Стены покрывали обычные пластины серого металла, но на одной красовался чёрный крестик. Я видел такие не раз. Они попадались нечасто, но регулярно, и я не обращал на них внимания. Дирк нажал на крестик, и две пластины, расположенные одна над другой, бесшумно отъехали в сторону. Открылась узкая вертикальная нора и уходящая вверх и вниз лестница. Перекладины её блестели, как лакированные. Технические колодцы, сказал он, всегда рядом и к оборудованию доступ. Он первым полез вверх, я последовал за ним, и пластины за нашими спинами встали на место. Тут же сверху вспыхнула тусклая лампочка, мимо поползли увешанные трубами и пучками проводов стены. Ступеньки были липкими и скользкими, и в колодце слабо попахивало гнилью. Время от времени попадались уходящие в бок проходы, тёмные и такие узкие, что сержант-техник со своим пузом в них бы просто не втиснулся. Освещение включалось по мере нашего передвижения и гасло внизу. Вот, прибыли, сказал Дирк, когда за нашими спинами ощутилась громадная цифра 19 с чёрным крестиком под ней. Выход на палубу, что через одну над нашей. Барахлит вентиляция. Скорее всего, один из смагательных насосов накрылся. Полезешь туда, а я тут буду их отключать по одному. Держи. Сумка, которую он мне вручил, оказалась набита сокровищами. Тоска губцы, кусачки, маленькая дрель и разводной ключ, молотки, долото, стамески, напильники, шило, отки и изоленты, разные шурупы и винты в аккуратных отделениях, застёгнутых, но с прозрачными клапанами, чтобы было видно, где что. Пока я это разглядывал, и обливался слезами радости. Сержант-техник отковырнул небольшую крышку в стене и активировал спрятанный под ней панель управления. В следующий час я лазил по узким пыльным коробам, выискивая источник проблем и обнаружил таких аж 2. Забитый мусором вентилятор, который просто не мог вращаться, и накрывшийся электромотор в одном из насосов, электромотор самой обычной конструкции. Когда вернулся к диргу, мелодичное звяканье возвестило, что мне на счёт Брякнуло ещё 20 баллов опыта. Когда будешь распределять, то не забудь на знание оружия потратиться, посоветовал сержант-техник. Все на меткость, да выносливость напирают. Ну и дураки. Тебе же сам Гегемон велел. Ага, буркнул я. Я пока не очень понимал, как работает система. Что, если я кину эти самые баллы на силу, то стану могучим как фул, а если на меткость, то обстреляю дюшхе? Да и опыта у меня было маловато, всего 47 единиц. А распределять можно будет, когда наберёшь сотню. А для первого нормального класса требуется полная 1000. Сиди на линкоре, не скоро доберёшься. Но если верить Юхиро, то в боях опыт растёт быстро. Только нужны мне эти бои, как мёртвому припарки. И за хорошую работу тебе подарок, продолжил Дирк. У меня завалялось И он вручил мне набор отвёрток в кожаном чехле. Крестовые, обычные, с удобными рукоятками, с магнитными кончиками, чтобы винтики прилипали и не падали. Спасибо, супер, воскликнул я, думая, что всё это не просто так, что сержанту-технику от меня что-то нужно. Вот только что пока совсем непонятно. Я думал, что с домом буду разговаривать в специальном переговорном пункте, но всё вышло не так. С утра на построении нам объявили, что сегодня можно будет пообщаться с родными, а пациенц связи выделили оружейку. Я удивился, но это чувство сменило радость, услышу голос Юли, по которой я ужасно соскучился. Узнаю, как дела у Сашки. Вытянули жребий, кому какое время, и мне достался первый сеанс, сразу после завтрака. Возвращаясь из столовки, я обнаружил, что в коридоре стоит необычный запах. Горячий песок, бензин, солёные огурцы. Это вонь тискха, пробормотал шагавший впереди Янель, и уши его беспокойно зашевелились. Это не люди, которые связь обеспечивают, Ха -ха. пояснил Макс. Аутсорс. Технология этой гегемонии нет. Вот она их и нанимает. Они через портал приходят и оборудование с собой приносят. Как сказал Будда: если нет слона, то сгодится и осёл. Вооружейку я вступил с тяжело бьющимся сердцем. Предвкушение, волнение, радость, опаска меня окутало смесью тех же запахов, такая густая, что глаза заслезились и в носу появилась резь. "Проходить человек", выдавила крохотная мне по пояс фигура в чешуйчатом зелёном плаще с капюшоном. Адия не скрывала всё: лицо, руки, ноги. Если эти части организма у этого существа были, голос его звучал механически, неестественно. Вот сюда. На дальнем отхода столе располагалась груда пульсирующей слизистой плоти. Кольца, как усвернувшейся в клубок огромной змеи или ярко окрашенной пятнистой щупальца, ни головы, ни хвоста, избоку торчала на стебельке телефонная трубка, примиком из 20-го века, похожая на толстую дверную ручку. Отвращение заставило меня отшатнуться. Не бойся. Из-под зелёной чешуи донеслось хриплое карканье, смех, что ли. Оно не кусается. Я не боюсь, соврал я. Как говорить-то? Приложи это к ух. Жёлтые таблетки, прописанные доктором, я принимал каждое утро, и переводчик работал нормально, никаких галлюцинаций, болей или кружения в голове. И всегда всё понятно. Даже сейчас, когда передо мной не человекоподобный товарищ по оружию, а нечто явно не гуманоидное. Даже Макс не знал, как выглядят эти самые тизгха. И по его словам, облик этих существ оставался загадкой для всех. Ходили слухи, что это сухопутные раки, что нечто вроде гномов из фэнтези или вовсе невообразимо огромные создания, умеющие создавать крохотные трёхмерные проекции самих себя и отправлять их в наш мир. Я взял трубку и обнаружил, что она горячая. Под мою ладонью сократились мускулы. Мгновение поколебался, затем приложил к уху и через мгновение забыл, где нахожусь, поскольку услышал голос Юли. Немного усталый, но родной, знакомый до последнего обертона. Привет, Егор, сказала она. Как ты там? Жив, здоров, сыт, ты не мёрзнул? выпалил я, ощущая, как по телу расползается приятное тепло. Боже, как я её люблю, как я хочу вернуться, и как только могу без неё. Привет. Вы как? Ну, так. Она помялась немного и начала рассказывать. Сашка в больнице, его обследуют, всё по плану. Состояние пока стабильное, настроение не очень. Папу вспоминает часто и всё время спрашивает, когда же он вернётся, обнимет её и почитает сказку на ночь. Горло у меня сдавило. Каждый вечер я доставал из тумбочки плюшевого пингвинчика и смотрел на него, думая о дочери. Эх, если б я мог вернуться. Хотя что мне мешает? Договоры зарвать не сложно, шагнуть в портал ещё проще. И вот я уже в офисе Огигемония, оттуда 15 минут на такси. Да только в этом случае уже через год мне некому будет читать сказки на ночь. Сама понимаю, что я не могу. Ну ила проговорил я. Дело такое. Эх ты, сказала Юля. Я понимаю. Расскажи хоть что у тебя там. Ты где? И тут я впал в ступор. Если сообщить, что на Линкоре могучей межзвёздной империи я мчусь через космос, направляюсь на войну непонятно с кем, то жена моя решит, что я свихнулся или наглотался какой наркоты. Не зря тогда дядечка в офисе сказал, что не может поведать меня характере работы, что я не поверю. Пока всё нормально, опасности нет. Я постарался, чтобы голос мой звучал бодро, но сам поёжился от прозвучавшей в нём фальши. Нет, как же? Хотя тут и ровуда, наводящие на меня автоматы, горячая зона, куда я вновь могу попасть и не отделаться так легко. И сумасшедшая Лергана. Надеюсь, что так и дальше будет. Это что-то Большая частная военная компания. Ну ты им зачем? Удивилась Юля. служил же. Нас готовят. Я хотел рассказать о стрельбище, о негодном оружии, о знакомстве с дергом и о том, что встретил тут земляка, правда, из Москвы. Но тут трубки раздался треск, она задёргалась у меня в руке. Я открыл глаза и возмущённо глянул на Тискха. Человек не всё можно говорить, сообщил он, раскачиваясь под плащом вперёд-назад, будто готовая к атаке кобра. А тут цензура. Алло, алло, ты где? Прорезался на линии встревоженный голос Юли. Здесь, сказал я. Нас сучат с утра до ночи, но кормят хорошо и не мучают. Народ разный, но в целом нормально. Я старался выбирать общие слова, чтобы меня не стали глушить снова. А о том, что тут у нас есть девчонки, решил вообще не говорить. Жена у меня не ревнивая. Ревнивая давно бы надавала мне по морде и бросила. Но зачем её нервировать? Передай ангелочку, что я сильно-сильно её люблю и что скоро приеду, и что она будет здорова. Хорошо, передам. Мама твоя в порядке. Я каждый день ей звоню. Да, в следующий раз надо будет попросить о двойном сеансе связи. Вдруг дадут время. Объявил Тискха. Я глянул на него с ненавистью. Было же 10 минут, неужели я их уже потратил? Сеанс кончается, выпалил я. Я тебя очень-очень люблю. Я тебя Юлию обрезали на полуслове, и трубка вывернулась у меня из руки. Импустив в голову, я поплёлся к двери. Сухпайв гегемонии фасовали в упаковке из материала, похожего на фольгу, но куда более прочного. Знакомились мы с этим полезным объектом из солдатского багажа в оружейке, а наставлял нас, как обычно, Юхиро. Откройте По одной штуке сегодня можно уничтожить. Я аккуратно дёрнул за полоску с надписью тянуть сюда и стрелочкой для идиотов. Фольга с хрустом разошлась, и я высыпал на стол кучу упаковок разного размера и конфигурации. Бутылочка на 3 л, несколько плиток вроде шоколада, что-то круглое и всё в той же упаковке. Шоколада я не нашёл, его заменяла прессованная смесь орехов и вяленых ягод типа изюма. Уголок я откусил с опаской. А потом схромкал плитку целиком и потянулся за следующей. Отсушенное мясо заставило меня вспомнить о пиве, хотя я к алкоголю не очень и пью редко. Сыр оказался почти земным, только не жёлтым, а нежно-салатовым. В бутылочке обнаружилась витаминная смесь, терпкая, словно терновник, и отлично утоляющая жажду. Ням-ням, сказал Макс, который расправился с сухпаем раньше меня. Обед дадут сегодня, интересно, или это всё? Всё бы тебе жрать, укорил я его. Он насупился, изображая обиду, и тут же улыбался. А знаешь, почему пиво выходит быстрее, чем молоко? Ему цвет менять не надо. Клёво же, да? В своей хипстерской тусовке он наверняка был чемпионом по бородатым шуткам. А теперь начал Юхиро, но довести фразу до конца не успел. Поскольку дверь оружейки с грохотом распахнулась, и на пороге возникла Лерганов в шлеме, бронезащите и полевых ботинках. "Построение в полной выкладке через 10 минут", рявкнула она, скалясь. "Желающие наложить дерьма в штаны, делайте это сейчас, поскольку у нас ждёт бой. Бегом!" Страх вцепился в живот словно бешеный пёс, кишки скрутились в тяжёлый холодный узел. "Как так?" хотелось закричать мне. "Нас же всего 2 недели обучают." Обещали, что ещё минимум две, но я уже ломанулся к двери вместе с остальными. Коридор огласился тяжёлым топотом. Повернул в казарму, едва не столкнулся с равудой, но мы оба не обратили на это внимания, каждый рванулся к своему месту. Снаряжение хранится в шкафчиках. И за 10, уже 9 минут 23 секунды надо в него втиснуться и собраться. На ручные часы мне разрешили оставить. Бронезащита открылась с сухим хрустом, и я втиснулся в неё, как черепаха в панцирь. Нажал, опуская переднюю пластину, одна за другой щелкнули паховые крепления. Обо-о. Ну как же так? Вас убьют. Я же ничего не умею. Причитал неподалёку Макс, лицо которого стало белым, точно щаванская задница, а губы тряслись. Меня ранят, это же больно. Зачем только всё это? Остался бы я дома. Божечки, мама с папой, заберите меня отсюда. Я пару раз спрашивал, почему он оказался на Ленкоре, для чего завербовался. Но он всегда заминал разговор. С первого раза я закрыл бронезащиту так, чтобы при мелкой какие важные органы, пришлось расстёгивать, поправлять и застёгивать повторно, и только потом заниматься ботинками. Усилители я откручил заранее, и был этом очень рад. Сейчас не послушными руками я бы сенсоры не нащупал. Ладно, хоть шнуровка обычная, раз-два и готово. Я распрямился и обнаружил, что Дюшхе уже стоит у своей кровати на вытяжку. Он оказался первым. Но Равуда и Аюльвао, если и отстали, то на какие-то мгновения. Остальные ещё возились. 3 минуты 20 секунд. Я выдернул шкаф и рюкзак, сыто буркнула фляжка. Строго по уставу, разсудки я заполнял её из крана в туалете, предварительно слив старую воду. Скрехтением застегнув пояс с набитыми подсумками, аккумуляторы, магазины, всё без чего я не боевая единица, а недоразумение с автоматом в руках. Маскировочная сетью в рюкзаке, пусть не работает, но взять её с собой я обязан. Там же плащ-палатка, четыре сухпая, два перевязочных пакета, котелок, ложка. Сбоку приторочена лопатка. Что забыл? Шлем, чтобы я сдох. Минута. Я нахлобучил последнюю деталь снаряжения на место, затянул ремешок под нижней челюстью. Боже, боже, боже. Продолжал стонать Макс, возившийся с шнурками. Дил бормотала молитву с этим придатком, о котором я от неё слышал столько раз, что мог при желании выучить наизусть. Юнес шипела, пытаясь втиснуть не стандарта крупный бюст в бронезащиту. Ближе к двери кто-то ругался тонким голосом, поминая разные части тела гигемона, в основном не те, которые принято демонстрировать на публике. Вентиляция в казарме обычно работала хорошо, но сейчас помещение смердело потом и страхом. "Смирно!" донеслось от двери. Я сделал шаг вперёд из замер. Одет полностью, рюкзак у ноги как положено, забрал они опущенно, но его вроде и не нужно опускать, хотя не помню. Да и какая разница, уже ничего не сделать. В казарму широким шагом вошла Лергана, на физиономии хищная усмешка, ноздри раздуваются, кулаки сжаты. "Да ну и воняет тут", сказала она следующему за ней Юхиро. "Только посмотри, один другого хуже". Что, отростила сииски, а теперь впихнуть их куда надо не можешь? Подстилка дешёвая. Да и последние фразы относились к Юнессе, и та буквально побогровела, стала даже краснее, чем катериты. Лиргана же двинулась дальше по казарме, осматривая каждого и отпуская злые комментарии. По ровудя она скользнула равнодушным взглядом, Дюшхе словно вовсе не заметила. При виде меня на треугольном лице отразилось разочарование. Зато Макс вызвал у Центериона бурную радость. Кусок дерьма, сказала она и с размаху врезала ему по подбородку. Быстро, 3 минуты, чтобы закончить. Затем получаем оружие и за мной. Макс не уложился в 3 минуты и снова получил по морде. Из разбитого носа у него брызнула кровь, но затем мы, нагруженные автоматами, понеслись по коридору, точно стадо обезумевших свиней. Лифт, спуск на 10 палуб, новый коридор и просторный низкий зал без мебели. Варварские существа, именуемые Брян, отвергли длань гигемона, сообщила Лиргана, повернувшись к нам. Сегодня мы преподадим им урок. Нас ждёт их селение. Задача простая: атакуем, подавляем сопротивление, убиваем всех, кто сопротивляется. Луки и стрелы вот и всё, что у них есть. Дикари! Покажем им гнев гигемонии! И она потрясла затянутым в перчатку кулаком, словно попыталась изобразить Герплинкора. Я сглотнул, накатила дурнота, голова закружилась, в животе по-прежнему было холодно, хотя снаружи я немилосердно потел. Раздался глухой удар, огромный корабль содрогнулся, от неожиданности многие вскрикнули, и дальняя стена раскололась. Створки громадных ворот пошли в стороны. За ними меня ждало что? Я не имел представления.